Глава 29. «С ними все будет в порядке», — в сороковой раз повторила Стиви. Ник Сондерс — известный международный наездник. Стиви знала это, потому что читала о нем в интернете. И не раз. «Он не позволит, чтобы с ними что-то случилось. В любом случае, почему бы тебе не поехать с нами?» Фирн наморщила нос. «Уф, я не могу представить ничего хуже, чем стоять в грязи под дождем, мерзнуть и мокнуть в сарае». Если это будет в сарае, то вряд ли стоит переживать из-за дождя, возразила Стиви. Насколько сильно она хотела вновь увидеть Ника, настолько же не хотела следить за своими равными племянницами. Ты иди, ты больше привыкла к свежему воздуху, а я пойду вздремну. Мам, ты хочешь пойти со мной? Ни за что. Я собираюсь посмотреть, дай нам подсказку по телевизору и выпить чашечку хорошего чая. если у тебя есть хороший чай, конечно. Ты знаешь, что есть. Ты пила его последние два дня». Стиви прошла на кухню, открыла шкаф, достала коробку с хорошими пакетиками чая и высыпала их на стол. «Угощайся тортом», добавила она. Не то, чтобы ее мать нуждалась в приглашении. Она практически вытеснила Стиви из ее дома и кондитерской с момента, как приехала, и при этом настаивала на том, что ей нужно похудеть. Стиви считала, что ее мать ест за двоих, за себя и за ферн. Идя через практически пустую кондитерскую, Стиви шепнула Кассандре. «Пожелай мне удачи. Если тебе понадобится что-нибудь, позвони мне». «Я справлюсь», — сказала Кассандра. «Мы вряд ли будем переполнены клиентами». «Не напоминай. Такими темпами бизнес будет тонуть вместе с деревней». «Он оживет, вот увидишь». пообещала Кассандра, а Стиви видела, как подруга скрестила пальцы. С тяжелым сердцем она усадила детей в машину и отправилась в дикую местность. Через несколько миль она увидела указатель «Фэрлонгс» и свернула с главной дороги. Несколько поворотов по узкой дорожке и один ошибочный поворот на дорогу к чьему-то уединенному бунгало, и они приехали. К счастью, дождь ослаб, и Стиви могла видеть через лобовое стекло — Но она все равно была благодарна, что эти неприятные дорожки позади. Никогда не знаешь, что может встретиться за следующим поворотом. Верните ей лондонские пробки в любой день. Не то чтобы она часто ездила на машине в Лондоне, слишком трудно найти место для парковки. Поэтому в тот день, когда Стиви приглянулась большому красному автобусу, она шла пешком. «Впечатляет». подумала Стиви, оглядываясь по сторонам, пока она медленно вела машину по дороге, а затем припарковала ее рядом с огромным лошадиным фургоном, блестящим и гладким. Он больше походил на один из тех больших американских фургонов, которые она видела в кино, чем на транспортное средство для перевозки лошадей с одного места на другое. Пока все хорошо. Еще большее впечатление на нее произвел сам двор. Г-образный одноэтажный ряд конюшен, она знала это потому, что над двустворчатыми дверями некоторых из них торчали головы лошадей, примыкал к дому, а двор перед домом был чище, чем пол ее кухни. Она ожидала увидеть грязь, траву и прочее, в основном лошадиный навоз, но двор был девственно чист. Даже дети были ошеломлены, потому что она не слышала от них ни звука с тех пор, как они вышли из машины. «Это лошадь!» сказала Джейд, нарушая молчание и указывая на ближайшую конюшню. «Да, это она», — согласилась Стиви, размышляя, стоит ли им ждать здесь или подойти к дому и постучать в дверь. «Она очень большая», — добавила Джейд тоненьким голосом. «Конечно, очень большая». Животное возвышалось над ними, его огромная черная голова двигалась вверх и вниз, ноздри раздувались. Казалось, она готова их сожрать». «Слава богу, что она находится в своем стойле», – подумала Стиви, хотя у нее было ужасное предчувствие, что при большом желании лошадь может выбраться. «Я смотрю, вы познакомились с Эбани?» – раздался голос сзади. Стиви обернулась и увидела идущего к ним Ника. «Она совсем еще малышка, ей всего два года, но она просто прелесть». «Да, Стиви уже встречала таких милашек», хулиганок на детской площадке, которые обманывали взрослых, думая, что им все сойдет с рук, а на самом деле были порождением дьявола. «Можешь погладить ее, если хочешь», сказал Ник. «Она не укусит». Стиви с сомнением посмотрела на него, когда он поднял Джейд и поднес ребенка на расстоянии дюйма от носа лошади. «Давай я покажу тебе, и ты сможешь это сделать», предложил он, и девочка кивнула. Ник похлопал по длинному носу, затем почесал животное под подбородком, как будто это была огромная собака. Затем настала очередь Джейд. «Она теплая и волосатая», — удивленно сказала она. «Погладь ее по кончику носа», — предложил он. Джейд сделала это и хихикнула. «Он очень мягкий». «У лошадей очень нежные нос и губы», — объяснил Ник. «И как и мы с вами», «Они удивленно отпрянут назад, если вы сделаете резкое движение около их головы, потому что они боятся, что вы можете сделать им больно». «Я никогда не причиню ей вреда», — торжественно поклялась Джейд. «Можно я заберусь на нее?» «Не на эту. Она слишком резвая для такого новичка, как ты». «Что такое новичок, и могу ли я им быть?» — спросила Месси, дергая Ника за подол куртки. Стиви встретила взгляд Ника, и они улыбнулись друг другу. «Может быть, все будет не так уж плохо», — надеялась Стиви. «Давай-ка мы тебя экипируем, а потом я покажу тебе, на какой лошади ты сможешь ездить», — сказал Ник. Когда он вел их через двор, Стиви наклонилась поближе. Она намеревалась задать ему вопрос, но вместо этого принюхалась к нему. До ее носа донесся великолепный аромат мужчины и лосьона после бритья. Она сделала еще один глубокий вдох, затем поняла, что он вопросительно смотрит на нее. Э, «А лошади не слишком большие для девочек?» – спросила она, приходя в себя. От него действительно приятно пахло, и почему-то этот запах показался ей знакомым. Она мысленно встряхнулась и попыталась сосредоточиться на его ответе. «У меня есть пара шотландцев, сказал он, как будто это должно было ее вразумить. Были ли это джемперы, такие как Аргайл или Феррайл? И если да, то почему выбор трикотажа был так важен? Пару лет назад старой миссис Бонд пришлось отказаться от своего небольшого хозяйства, и она отчаянно хотела найти им хороший дом. Поэтому я предложил взять их к себе вместе с осликом Сидни. Она до сих пор навещает их, когда чувствует себя достаточно хорошо для этого. Настала очередь Ника наклониться поближе. «Рак». — сказал он низким голосом. — Так жаль. Стиви все еще пыталась справиться с образом осла, одетого в джемпер. — Тиа! — позвал он, когда маленькая группа остановилась у открытой двери. Стиви осмотрела помещение. Лошадей, к счастью, не было, но было много полок и вещей, висящих на крючках. Тиа появилась на вершине небольшого пандуса, ведущего от дома во двор, и медленно скатилась по нему. Стиви подумала, не предложить ли ей помощь, но последовала примеру Ника, который остался на месте. «Рада снова тебя видеть», — вежливо сказала Стиви. Тия повернулась, как будто собираясь вернуться в дом. «Ты собираешься помочь разобраться с детьми? Или как?» — спросил Нику своей сестры. «Или что?» — ответила Тия. Стиви почувствовала явный дискомфорт. В происходящем явно был подтекст, и она понятия не имела, какой именно. Может, нам стоит вернуться в другой раз, предложила она. Например, никогда. Нет! В один голос закричали брат и сестра. Джейд подпрыгнула, а маленькая рука Мэйси перехватила руку Стиви и крепко сжала ее. Давайте найдем вам шлемы, хорошо? сказала Тиа девочкам с улыбкой, которая не касалась ее глаз. Она выглядит грустной, подумала Стиви, и задумалась, не плакала ли она. Вокруг глаз было небольшое покраснение, но, насколько Стиви знала, у нее могла быть сенная лихорадка, или она резала лук, или у нее была аллергия на лошадей. Это могло быть что угодно, но что бы это ни было, ее это точно не касалось. Ник хмыкнул. «Я пошел седлать коней». Стиви смотрела, как он уходит, гадая, к чему все это. Ты тоже собираешься ездить верхом? Спросила Тиа, ворвавшись в ее мысли, и Стиви покачала головой. Нет, спасибо, я буду твердо стоять на ногах. Я не могу рисковать сломать руку, если упаду. Я уже сломала ногу один раз в этом году. Стиви увидела, как сжался рот тиа, и у нее мелькнула ужасная мысль, что она знает, как сестра Ника оказалась в инвалидном кресле. О боже, она только что насыпала соль на рану! Кто будет печь? Пробурчала она, пытаясь увести разговор в сторону, но у нее это не очень-то получалось. Она размахивала рукой и шевелила пальцами. «Чтобы готовить, нужны обе руки. По крайней мере, мне...» «Заткнись, Стиви. Пожалуйста». Стиви последовала собственному совету и зажала губы. «Я хотела поздравить тебя с открытием кондитерской», сказала Тиа, заходя в кладовую и оглядывая полки. «Она чудесная. Иди сюда, детка». сказала она Джейд. «Дай мне взглянуть на тебя». Девочка подошла ближе, и Тия взглянула на нее. Джейд посмотрела в ответ. «Почему ты в инвалидном кресле?» спросила она с несдержанной детской откровенностью. «Разве ты не можешь ходить?» «Нет, милая, не могу». Ти сказала это с улыбкой, и на этот раз она была искренней. «Она была очень красива, когда улыбалась», подумала Стиви. Женственная версия Ника с ее темными вьющимися волосами и голубыми глазами. Если его черты лица отличались строгими линиями и грубой силой, то ее были нежными и бледными, но семейное сходство все же было. «Извини», — сказала Стиви, вспомнив о своих манерах. «Я забыла вас представить. Тиа — это Джейд, а это Мейси Стиви положила руку на голову младшей племянницы. «Какие прекрасные имена!» Воскликнула тиа, надевая на голову Джейд шлем и покачивая им, затем снова снимая его и доставая другой. «Вот, этот должен подойти». Она натянула второй шлем и проверила подбородочный ремень. «Он должен быть тугим, иначе не будет выполнять свою работу», сказала она Джейд. «Твоя очередь», — обратилась она к Мэсси. Мэсси шагнула вперед для примерки своего шлема. «Моя мама говорит...» что тетя Стиви станет старой девой, как Пегги. «Кто такая Пегги?» – спросила Теа, когда Стиви фыркнула от отвращения. «Она действительно должна поговорить со своей дорогой сестрой о ее нелепых историях, когда вернется». Ферн забивала головы своих детей всякой ерундой. «Пегги была старой, и у нее было много кошек», – сказала Джейд. «И у нее не было мужа, и детей тоже не было. Мама говорит, что она была одинока». «Она точно не была одинокой», — сказала Стиви. «У нее было много друзей, и я постоянно навещала ее в Лондоне. Она едва остановилась, чтобы не сказать, в отличие от твоей матери». Джейд повернула невинное лицо к Стиви и объявила. «Мама сказала, что ты делала это только для того, чтобы заполучить ее следство». Она споткнулась на слове, но смысл был ясен, и Стиви зарычала. «Как Ферн посмела сказать такое?» Сделав глубокий вдох и стараясь не выдать своего раздражения, дети не виноваты в том, что их мать — такая злобная корова. Стиви изобразила на лице фальшивую улыбку. Тиа заметила выражение лица Стиви и мягко улыбнулась ей. «Ты не совсем старая дева. Ты, наверное, моложе меня. У нас еще много времени, чтобы доказать, что они ошибаются». Внезапно весь свет в Тиа погас, и она вновь закрылась. Стиви заметила, как ее рука вцепилась в подлокотник инвалидного кресла. «Этому не способствует то, что Пегги почти все оставила мне», сказала Стиви, стараясь не проявить неуважение к Ферн в присутствии ее собственных детей. Это вызвало некоторые разногласия. «Так вот почему ты владеешь кондитерской», спросила Тиа, выезжая из кладовой и направляясь через двор в ту сторону, куда ранее ушел Ник. «Да». Пегги оставила мне достаточно денег, чтобы купить его. И пока дела идут хорошо, скрестим пальцы, хотя этот проклятый дождь не помогает». Тиа посмотрела на небо. Дождь пока затих, но вдалеке клубились зловещие черные тучи. «Летом у нас, как правило, бывает ужасная погода», — сказала Тия. «Обычно, как только дети расходятся, начинают отдыхать от школы. Но ничего подобного». «Смотрите, девочки, вон Ник с вашими пони!» Ник ждал в манеже, держа поводья двух маленьких лошадей оранжевого цвета. «Эта лошадь очень маленькая», — сказала Джейд. «Она размером с меня!» Тиа засмеялась. «Конечно! Это огурчик, а вон там армит!» «Это шотландские пони, а не лошади!» «Они слишком маленькие, чтобы быть лошадьми!» «А они вырастут!» — спросила Мэйси. «Я стану больше, и однажды буду такой же большой, как Джейд!» Стиви улыбнулась. Джейд была всего на несколько дюймов выше своей сестры, но для такой маленькой девочки, как Мэйси, каждый дюйм на счету. Следующий час или около того Джейд провела на огурчике, которого Ник водил круг за кругом по арене. Стиви вела мармит с Мэйси в седле, и девочка улыбалась самой широкой улыбкой, которую Стиви когда-либо видела. Ник позволил своей сестре руководить, и Тиа оказалась прекрасным инструктором. «Держи поводья вот так», — сказала Тиа, «и осторожно тяни в эту сторону, если хочешь, чтобы он повернул. Но пока не беспокойся об этом, потому что Ник будет держать огурчика, пока ты не станешь достаточно уверенной, чтобы управлять им самостоятельно». «Смотрите, тетя Стиви, я могу им управлять!» — воскликнула Джейд, когда Ник, наконец, отпустил вожжи и позволил Джейд ехать одной. Он отошел в сторону, а Стиви продолжала вести мармит. «Не отпускайте, тетя Стиви, я не такая большая девочка, как Джейд!» И она уже скучала по открывавшемуся ей виду сзади. Наконец урок закончился, дети устали, но были счастливы и умирали от желания рассказать маме о своих приключениях. Они были очень милыми, когда их забирали подальше от ферн, решила Стиви. «Большое вам обоим спасибо», — сказала Стиви, Нику и Тиа. «Я благодарна вам за то, что вы позволили им приехать сюда и покататься. Это был самый яркий момент их визита». Так оно и было, потому что из-за водопада, льющегося сверху, бедные маленькие клещи почти не выходили из квартиры с момента их приезда. Танглвуд и его окрестности были прекрасны при хорошей погоде, но при плохой развлечений становилось мало, разве что сходить за покупками, но и это не займет больше часа, хотя всегда можно было доехать до ближайшего большого города, если ситуация становилась безвыходной. Стиви заметила, что большинство людей старались забаррикадироваться в своих домах, выходя на улицу только за предметами первой необходимости, такими как хлеб и молоко. или чтобы сходить на работу, или к врачу. Несколько бесстрашных местных жителей выгуливали своих собак, но, по мнению Стиви, эти прогулки были короче и реже, чем обычно. Еще раз поблагодарив Ника и Тиа, Стиви глубоко задумалась, покидая Ферлонгс. Она действительно получила удовольствие от сегодняшнего дня, но не это занимало ее мысли. Что-то явно беспокоило Тиа. Она была таким милым человеком, что Стиви теперь беспокоилась о ней.